Соседки пуще прежнего смеялись над ней, а старый табунщик ругался. «Ты эти штуки брось! Этому зверю ничего не стоит себе полглавы отгрызть, отвечать, как за нарушение безопасной техники, все равно придется мне?» «Ничего, я, дедушка Муравиль, как-нибудь сама отвечу. Иди, Громушка, иди, видишь, нам с тобой и посвиданничать нельзя. Иди в Дон, покупайся, пока еще не захолодала вода» зади она нагрелась, и теперь теплая. И легонько подталкивая жеребца, она отпускала его от себя. Но бывало и так, что она вдруг подтыкала подол платья, и не успевал старый табунщик рта открыть, оказывалась на спине у угрома. И тот, как будто того ждал, рысью трогался с места, заезжая с нею вперед табуна в дон, и там она купала его, полоскалась вместе с ним в воде прямо в платье. Возвращалась по улице верхом вся мокрая и веселая на зависть своим соседкам, которым ничего иного не оставалось, как иронически прохаживаться по ее адресу из-за заборов, потому что сами они на подобные выходки, конечно, были не способны. Это только одна на весь хутор. Клавдия Пухлякова и могла позволить себе охлюбкой скакать, как какая-нибудь девчонка, Да теперь и не каждую девчонку уже заставишь забраться на лошадь, как будто больше не на чем в наше время ездить. Но тут вдруг дед Муравель, замыкавший на своей кобыле, искупанный в донской воде табун, начинал во всеуслышание восхищаться Клавдией, а заодно и стыдить зазевавшихся с заборами женщин. «Видали живую казачку, а?» — победоносно кричал он. А вас, толстозадах теперь нужно на лошадь краном подсаживать. Вы теперь только на москвичах да на Волгах привыкли. Эх, вы, курицы, курицы вы, а не казачки. И под огнем этой уничтожающей критики женщины спешили скорее попрятаться за свои заборы. Но потом, перегруппировав силы и дождавшись подходящего момента, они прибегали к коварному контрманевру. — Глядиксь, Клава, как он уже знает, тебя хвалили они ее, когда дед Муравиль опять прогонял свой табун по улице. — Только издаля зови, и уже мчится к тебе, шарит стервец по карманам. А вот к дедушке Муравлю никак не хочет привыкать. Услышав это, старый табунщик коршуном взвивался над своей кобыленкой. — Ты, Клавдия Пухлякова, Своими взятками уже окончательно ему отбила аппетит. Вечером, когда насыплю овса, и не смотрит на него, я председателю буду жаловаться на тебя. Клавдия великодушно разрешала, жалуйтесь, дедушка Муравель. А вот за то, что у вас все лошади слепнями побитые, и в хвостах у них неизвестно чего больше, волосьев или репьев, вас направлении могут совсем от табуна отстранить. Дед Муравель выходил из себя. «Что я им своими руками буду репьи выбирать?» И под его возмущенную ругань женщины опять спешили взять реванш не только за свое недавнее поражение, но и за те прежние годы, когда они без риска для собственной репутации не смели прикоснуться к Клавдии дерзким словом. Катька Аэропорт кричала ей поднимавшийся от дона верхом на громе в мокрой юбке. — Теперь тебе, клавдя осталось только на юбку лампасы нашить. Клавдия отговаривалась. — Что же мне делать, если мой родный батюшка всю жизнь в колхозе конюхом был и меня соизмольство этой же болезнью заразил? Подбочениваясь, Катька аэропорт начинала притоптывать. — «Мне бы молодой да на коня, мне бы молодой да на коня, я бы добрая казачка была, я бы добрая казачка была!» Клавдия все еще надеялась отшутиться от нее. «Мой же гром не вороной!» Но Катька уже входила в роль. «Какой же вороной, если он такой же красный, как мой сержант-квартирант?» «А вот твоего, Клавдия-квартирант-полковника...» И масть не разберешь, потому что он кругом лысый, но зубы у него еще не вставные. Незаметно понукая грома ладонью по гладкой выкупанной шее, Клавдия спешила проехать мимо ее двора.